Артура Перес-Реверта. «Тень орла. Повесть». Перевод с испанского Александра Богдановского. Фернандо Лабахасу, который был моим другом, а генералом не стал. И памяти Капрала Белале Ультмарабби, павшего в сражении при Уат-Ашраме в 1976 году. Глава первая. Правый фланг. Он стоит на вершине холма, откуда открывается превосходный вид на горящее в отдалении с Бодунова. Маленький такой, в сером сюртуке, в окружении раззолоченной разноцветной свиты, стоит себе на вершине холма, вжимая в орбиту глаза подзорную трубу и бронится сквозь зубы, потому что дым застилает ему происходящее на правом фланге. Ну, точно такой, как на раскрашенных гравюрах. Чё-то его знает до чего бестрепетный и невозмутимый. И не оборачиваясь, в пол голоса отдаёт приказы, А его маршилы секретари, адъютанты, ординарцы, почтительно склоняясь, ловят каждое слово, долетающее из-под низко надвинутой треуголки. Слушаю ваше величество. Тю минуту ваше величество будет исполнена ваше величество. И торопливо заносят слова эти на бумагу. А верховые ординарцы только стискивают челюсти, туго охваченные подбородником мехового кивера, и мысленно осеняют себя крестным знамением. прежде чем дать коню шпоры и, сломя голову, ринуться вниз по склону, чтобы в дыму и пламени разрывов доставить приказ, если не убьют по дороге, в полки передовой линии. В спешке приказы эти нацарапывались коряво, ни пса не разберешь, так что половина выполнялась ровно наоборот. И так вот взошло для нас солнце этого дня. Не теряя хладнокровия, Он стоит на вершине холма, как в центре вселенной, стоит и смотрит, как внизу проходим мы, колыша знамёнами всех размеров и цветов. Люпети капрал, маленький капрал, называли его ветераны старой гвардии. Но у нас в ходу были другие клички: подлючий недомерок, например, или как-нибудь ещё похлеще. Вот он сунул трубу маршалу Бутону. Тот с масляной улыбкой неотступно, как пришитый, следует за ним всегда и повсюду. с одинаковым рвением разворачивает перед ним карту, подает ему табакерку и без малейшего смущения приводит на бивуаках роскошных девок. И хотя из-за громок она надо не разобрать было ни слова, понятно, что загнул на родном наречии в три господа мать. «Может мне кто-нибудь объяснить?» — обернулся он к Свите, и как всякий раз, когда ему что-то не вжило, глазища эти его полыхнули на бледном пухлом лице не хуже раскаленных углей. «Что за дьявольщина творится на правом фланге?» Одни маршалы с искренней или наигранной забоченностью уставились на карту. Другие, самые тёртые, поднесли ладонь к уху, не расслышав мол вопрос из-за полбы. Наконец выступил вперёд полковник конных егерей. Молодой с длинными бакенбардами, ускакал и вскоре вернулся. Глаза как плошки, кивер сорван осколком, зелёный мундир в клочья, но сам более-менее цел и невредим. Он-то и дело шалела похлопывал себя по закопчённым от порохового дыма щекам, будто всё ещё не верил, что остался жив. Продвижение наших войск несколько замедлилось, ваше величество. Это ж надо так изящно выразиться. Всё равно что сказать, к примеру, Людовик XVI порезался при бритье, государь, или принц Фердинанд испанский, человек сомнительной честности, государь. Продвижение войск, как всем к этому времени стало ясно, Несколько замедлилась от того, что ещё ранним утром русская артиллерия, поработав на совесть, покрошила картечью два полка нашей пехоты. А сразу вслед за тем казаки в буквальном, в буквальном смысле, в лапшу изрубили эскадрон третьего гусарского полка и польских улан. С Бодунова всё вон всё вымелих в 5, но добраться до него как до луны. 4 часа держались под губительным огнём правофланговой части, попав в эту мясорубку. но потом стали откатываться по горящим стерням. «Нельзя же всегда побеждать!» Ровно за пять секунд до того, как русская бомба ему оторвала голову, сказал начальник дивизии генерал Канделябр. Безмозглый и отважный дурень, который все утро одушевлял нас речами, называл братцами, молочагами и неустрашимыми сынами Франции, толковал о славе и всякое такое в том же роде. «Ну вот теперь досото нахлебался славой генерал Канделябр, а с ним еще две тысячи бедолаг». которые раскиданы там и сям перед обгорелыми полуразрушенными домишками предместья. А казаки, хватив для бодрости духа водки, обшаривают их карманы и добивают тех, кто ещё дышит и стонет. Продвижение несколько замедлилось. Ой, держите меня, господин полковник, а то упаду.